Однажды Михаил заработался допоздна, и его одолела жажда. Мужчина решил спуститься в столовую за стаканом воды. Все-таки беспокоить горничную ночью было неприлично. Он проходил по темному коридору и услышал стоны. Эти стоны доносились из комнаты покойной хозяйки. Миша вообще парень был нетрусливый, но тут холодок пошел и по его затылку. Он решил не заглядывать в комнату и быстро прошмыгнув мимо, побежал вниз в столовую. Не включая света, он шагнул к холодильнику, решив поискать сока или молока. Но вдруг вспышка света, и он увидел Марата, сидящего за барной стойкой. Что, тоже не спится? – спросил мужчина, опустошая бокал с виски. – Типа того. Я работал и совсем не заметил, как стемнело, – ответил Михаил. – Да бывает. Садись. Виски будешь, или ты предпочитаешь коньяк? Осведомился хозяин дома. Спасибо, я лучше сока или молока, сказал ему Миша. Как хочешь, знаешь, раньше мы часто тут в тишине посреди ночи встречались с Алсу. Помню эти ночи как сейчас. Ей не спится, бессонница. Я заработаюсь или просто захочу выпить и мы сидим с ней здесь вдвоем за барной стойкой, пьем, болтаем. Иногда, конечно, не только болтали. Марат нервно кашлянул. Сам понимаешь. Самый лучший секс спонтанный. Если бы ты только знал, как мне ее не хватает. Давно она умерла. п о и н т е р е с о в а л с я Михаил. Около трех месяцев назад. Отмахнулся п е ч а л ь н о вдовец. А как это произошло? Если честно, не хочу даже вспоминать. Это худшая ночь в моей жизни. Мы тогда сильно повздорили. Помню, она била все, что попадало под руку. Кучу антикварной посуды разбила. Алсу вообще ж е н щ и н о й была эмоциональной, актриса все-таки. Но ну, так вот, поругались в пух и прах, разбежались каждый по своим этажам, а я лежу уснуть не могу. Совесть мучает, что обидел ее. Но бывает, сам понимаешь, приперла меня. Помириться решил пойти к ней, просить прощения. Захожу к ней в комнату, она там висит на веревке. Марат выпил бокал одним глотком, утер скупую мужскую слезу, подкатившую к глазу, и продолжил: "В общем, повесилась она. До сих пор не понимаю, что ее толкнуло на это. н у поссорились и что? Мы часто ссорились, потом бурно м и р и л и с ь но что бы суицид? Как ей только в голову такое пришло?" Марат посмотрел Мише в глаза. "Я же любил ее стерву." Сколько крови она у меня выпила, дрянь, а я любил ее, душу готов был за нее выложить. Как она могла так со мной поступить? Как? Скажи мне, пожалуйста. Обратился он к Михаилу, но тут же продолжил, наливая новый бокал. Я виню себя до сих пор, что ругался с ней. Я же не знал, что э т о ненормальная пойдет и повесится. Короче, мужик, я на грани. Вот не знаю. Успокоит мои страдания эта игра или нет? Я хочу, чтобы она была счастлива там. Он показал на потолок. Где бы она ни была, я выполню ее волю. Надеюсь, вам полегчает, сказал Миша, осушив стакан молока и собравшись смыться от исповеди босса. Спасибо тебе. Пьяный Марат постучал Мише по плечу. Ты хороший собеседник. Неза что. буркнул Миша, выходя из столовой, и добавил, обернувшись: "Спокойной ночи". Эх, ночи у меня давно уже спокойные. С горечью в голосе проговорил Марат. Миша не стал отвечать на эту реплику и останавливаться, боясь, что потом Марат его не отпустит. Вышел из столовой и побежал по лестнице. Поднявшись на третий этаж, он стал прислушиваться. Стоны стихли. Миша подкрался к комнате покойной а л с у и, приложив ухо к двери, насторожился. Но теперь было тихо. Тогда Миша решил открыть. Дёрнул ручку, но дверь так и не открылась. Видно, была заперта на ключ. Но ну, чего он ожидал? Что ее комната будет открыта для всех? Наверное, туда ходят Милана и Марат, когда им грустно. Миша сразу представил тоскующую по матери грустную Милану, заходящую в эту комнату. И, возможно, даже разговаривающий с ней как с живой. Мужчине стало жаль красотку, и ему очень захотелось ее увидеть и обнять. Поймав себя на мысли, что если он сейчас не ляжет спать, он завтра не проснется к утре не н й п р о б е ж к е Миланы и не увидит ее. Миша поспешно пошел к себе в спальню.